Глава двадцать девятая. Лиля. Хлопала глазами, глядя на босса, да ещё и с букетом наперевес. Челюсть рухнула в район пола. Первым делом взгляд упал на цветы. И всё потому, что это была просто потрясающая красота с ранонкулесами. Божечки мои, сейчас бы всё простила, даже если бы Сан Саныч накосячил. Как девушка, которую из букетов приносили только этот, я была дезориентирована. Нечестный приём. Эээ... «Повторите ваши жалобы, пожалуйста». «Так, Лилька, не смей тут розовыми соплями захлёбываться. А ногу слюня подтёрла и бешеное сердце успокоило. Глицина на себя не напасёшься, хотя сейчас я бы и от волокордина не отказалась. Босс самым наглым видом, полностью оправдывающим его фамилию, сидел у меня в кабинете. В поликлинике. Офигеть! Это реально вообще?» «Говорю же вам, доктор, у меня в жизни наступила полная задница». А я в курсе, что это по вашей части компетенция. А подробнее. У меня местами пересохло в горле. Господи, да я же голову позавчера мыла. и Ионоскоп мой любимый сегодня не взяла. Пожмотилась в поликлинику нести. А он самый лучший у меня. Как я ему сейчас осмотр буду делать? Я буду делать ему осмотр? Я увижу задницу Сан Саныча? Не падать в обморок, Лилька. Не смей даже. Какие уж тут подробности. Понимаете... «Кажется, у меня завёлся геморрой. Он меня беспокоил в течение месяца. Но вроде я с ним справился. Так сказать, добился ухода по собственному желанию. Мне кажется, вы с этим геморроем знакомы и тоже были бы рады от него избавиться. А вот одна чудесная девушка, что геморрой выдавила, пропала. А я скучал». И он подмигнул мне. Подмигнул? Типа я понимал о чём он? Откуда у мужика в его возрасте геморрой? Не похоже совершенно, да и... «Ой, мамочки, он же обо мне. А я геморрой? Или та, о которой он скучал? Где моя пояснительная бригада?» «Понимаете, как сказала бы одна милая девушка с необычной профессией, в моей тёмной пещере мне стало одиноко?» «Твою дивизию, я схожу с ума. О чём он вообще?» — уставилась на странно напряжённого босса в немом шоке. «Не сходить ли нам в булочную?» — заиграл бровями мой пациент. «Так, давайте заканчивать всё это. Конкретно про жалоба и прошу вас на кресло». Кивнула я в сторону своей смотровой. Босс закатил глаза, а потом ухмыльнулся. Что он хотел сказать всеми этими фразами, я без понятия. «Хочет играть? Это я умею. Только я играла в доктора. Виртуозно». «Думаю, лиля Павловна, что мы с вами не настолько близко знакомы, чтобы вы снова угрожали моей пятой точке вашими приборами для пыток». На это я лишь фыркнула. Бешеное сердце уже начало успокаиваться, чуть сбавляя темп. Наш диалог начинал забавлять, провоцировать, заводить. Но в душе все еще было состояние «Ой, мамочки!» «Ну а как же мне тогда понять, как справиться с вашей... хм... задницей?» Машинально засунула кончик ручки в рот, а после этого поймала потемневший взгляд босса. Чуть не подавилась. Так можно и помереть от радости его видеть. Тем временем он ответил. «Очень просто. Вам надо пойти со мной на нормальное свидание». Покраснело. Было и мило, и странно одновременно. «Это он что, специально сюда пришёл ради меня, чтобы позвать на свидание? Всё же по мне скучал. А как же Маша? Хотя не пошла бы сестрица в одно место, которое я осматривала каждый день?» «Нормальное это какое? Целоваться опять без предупреждения полезете?» «Непременно». «Знаете ли, это оказалось так же прекрасно, как и обсуждать с вами возможности ДМС». Хихикнула. «Еще никто и никогда не говорил мне, что я целуюсь настолько хорошо. А все потому, что я прекрасно знала, что мой доклад был прекрасен. Так что необычный комплимент засчитан». Краснела и млела от того, что он находился рядом, что пришел позвать меня на свидание. По своим меркам даже флиртовать пыталась в меру своих способностей, но решила просто так не сдаваться». но все же вы пришли на прием в первую очередь. Прошу к осмотру». Он наклонился прямо ко мне и, сверкая лукавым взглядом, негромко ответил. «Лилия Павловна, если вы хотите с меня штаны снять, есть повода гораздо более приятные, чем осмотр проктолога. Стоит только попросить, как провалиться сквозь землю, если это не привидение». Едва не закрыла лицо руками от смущения и его слов. Непрозрачные намеки, все это... Неужели я ему и правда так интересна? Вдруг сансаныч посмотрел на свои вне сомнения очень дорогие часы и бодрым голосом сказал мне. — Итак, время приема окончено. Ваш рабочий день тоже прошел. приглашая вас, Лилия Павловна, на свидание с продолжением. И этот Нахалов нахально мне подмигнул. Уперла руки в боки, возмутилась. — На что вы намекаете? Я приличный проктолог, так что... Но меня прервали, бесцеремонно и властно вручая букет со словами. Я вас понял, и вообще-то уважаемый приличный проктолог. Я про другого рода продолжение. И почему-то от его слов по телу расползлись самые замечательные в мире мурашки. Кажется, моя жизнь теперь может круто измениться.